и застыли в торжественном молчании, обеспокоенные одной и той же мыслью, как бы общее собрание не слишком затянулось. «Бедный мой товарищ Вантох», — с искренним огорчением думал Г.Х. Бонди. «Что то с ним теперь?» Скорее всего, спустили в море на доске. «Вот, должно быть, плюхнулся. М да Славный был малый, и глаза такие голубые. Благодарю вас, господа! Коротко добавил Гэха Бонди, что вы с таким чувством воздали должное памяти моего личного друга, капитана Вантоха. Прошу господина директора Воловку доложить нам, к каким хозяйственным итогам пришла ТЭК в текущем году. Цифры еще не окончательны, но не следует ожидать, чтобы они могли существенно измениться к концу года. Итак, пожалуйста.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 Саламандры обладали, я сказал бы, некоторой прелестью новизны. Триста миллионов саламандр не будут уже обладать такой прелестью. Смех. Я сказал новые пути. Пока был жив мой добрый друг, капитан вантох исключена была всякая возможность придать нашему предприятию иной характер, чем тот, который я назвал бы стилем капитана вантоха Тоха. Сместо. Почему?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 «Без известного творческого воображения вы никогда не выдумаете ничего нового. Мы должны быть поэтами, если не хотим, чтобы мир остановился». Аплодисменты. Г. Бонди кланяется. «Я, господа, с сожалением подвожу черту под этой, так сказать, вантоховской главой. В ней мы изжили то, что было авантюрного и детского в нас самих. Пора кончить сказку о жемчугах и кораллах».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 мы не можем помешать дальнейшему размножению проданных саламандр. С. Вейсбергер, как член общества покровительства животным, просит, чтобы намечаемая продажа саламандр производилась гуманным способом, не оскорбляющим человеческих чувств. Джордж Джильберт благодарит за это указание. Само собой разумеется, что поимка и перевозка саламандр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 «Этого, господин Вейсбергер, я вам не скажу. Знаю ли я, что такое саламандра? А зачем мне это знать? Разве есть у меня время заниматься вопросом о том, как они выглядят? Я должен радоваться, что мы сколотили этот синдикат».